Глава двадцатая. Сержант. Территории сильнейшего клана. От Морока я узнал, что моего Атланта отвели в общее стойло к другим гигаваранам, а также то, что за платом у реки установлено наблюдение. Нет, арестовывать моих спутников никто не собирался. Но вот попытку удрать с территории новых фараонов наверняка бы пресекли. У сильнейшего человеческого клана имелись для этого средства и возможности. Еще псионик предупредил, что долготерпением фараон и госпожа Виктория не отличаются. А потому, хотя конкретных сроков поимки Минотавра мне и не озвучили, но промедление с выполнением этого задания будет воспринято крайне негативно, и будет иметь весьма печальные последствия для меня и всех моих спутников. Потому как если госпожа Виктория чего-то пожелала, она привыкла к тому, что все ее хотелки выполняются немедленно. Ну, раз так, не знаю, может это было совсем уж наглостью, но я попросил опасного псионика дать мне карту, чтобы я хотя бы приблизительно представлял, куда идти за этим мифическим минотавром. Карту Морок мне не дал но позволила ознакомиться с имеющейся у него. Я даже не сдержал восторженного возгласа. Вот это да! Явно составленная опытным топографом, цветная и очень подробная, с указанным масштабом и нанесенной километровой сеткой, проставленными высотами всех гор и возвышенностей, указанными расстояниями при движении по дорогам между известными поселками. Даже глубина озер и большой реки во многих местах была указана, как отмеченный фарватер, по которому возможно передвижение кораблей. Кстати, Большая река, почему-то названная Северная Амазонка, была с большой дотошностью нанесена на карту вместе со всеми своими притоками, основным и старыми заболоченными руслами, островами и перекатами. И никаких водопадов при движении вниз по течению нарисовано не было, вплоть до самого энергетического барьера. А это значило, что на плоту действительно можно выйти за пределы песочницы в большой мир. До южных развалин, в которых видели опасного рогатого Минотавра, судя по карте, от столицы было километров 40, преимущественно по тропическим лесам и топким болотам. Кстати, таким же символом, как южные развалины, был отмечен и город Сотен Черепов, и еще три локации западнее горные гряды. А вот развалин древней крепости на холмах восточнее водопадов на карте не было изображено, как не было и руин на болотах, в которых я приручил жуткого восьмилапа. Да и вообще карта Морока, доскональная и целиком заполненная в своей западной части, в восточной изобиловала белыми пятнами неисследованных территорий. Я указал приблизительное положение известных мне древних руин границы Дальнего Леса, водопада за речным лугом и гряды холмов, вдоль которой я выводил отряд переселенцев в Большой Мир. Морок свинцовым карандашом едва заметно внес на карту указанные мной локации, а потом проговорил на удивление добродушно. «Сержант, а ты действительно толковый парень. Надеюсь, ты справишься с заданием руководства клана». Тогда, возможно, будет поговорить и о долгосрочном сотрудничестве. Новым фараонам нужны всевозможные прирученные монстры для будущей войны. Нужны ездовые маунты, нужны необычные опасные хищники для сражений против гладиаторов на арене и развлечения черни. Так что талантливому зверолову всегда найдется работа. За пойманных, а тем более за прирученных чудовищ, «Новые фараоны неплохо платят, особенно если звери необычные и крайне опасные, такие как высокоуровневая хемероидная пума». «Кстати, а где она?» – поинтересовался я и получил ответ, что с хищницей сейчас работает штатный зверолов клана по имени Лысый Череп. Если опасную тварь удастся приручить, пума-людоед станет охранницей загонов с рабами или даже питомицей кого-либо из знати. «Если же нет, монстра-людоеда, скорее всего, просто убьют, поскольку оставлять его в живых слишком опасно». «Вот здесь твой ездовой гигаваран», – Морок указал отметку на карте километрах в трех от нашего места. «Можешь его забрать, скажешь, я разрешил. Там же рядом большой рынок, на котором ремесленники второй касты выставляют свои товары». Оружие, броня, целебные снадобья, одежда, припасы в дорогу. Советую тебе закупиться всем необходимым перед дальним походом. Кстати, там же на рынке можно встретить наемников, которые за определенную сумму составят тебе компанию в выполнении задания. А можешь и рабов купить, хотя всех более-менее стоящих у топора разбирают сразу после поимки. Кого на шахты, кого на поля. «На рынке выставлен лишь бесполезный шлак, пользы от которого в охоте на Минотавра будет совсем немного, разве что как живую приманку использовать, чтобы людоед отвлекся». Мне с огромным трудом удалось сохранить невозмутимое выражение лица, хотя внутри меня все аж заклокотало от негодования. Минуту назад мне показалось, что столб фараона не такой уж плохой человек, в общем-то, и с ним можно сработаться. Но такое отношение к живым людям, словно к бесполезному мусору? Нет, мне с Мороком было не по пути, как и с его хозяевами. После короткого совещания с сестрой идти первым делом решили не на рынок, хотя закупиться всем необходимым было нужно, а к местному зверолову. Там забрать нашего атланта и, возможно, разузнать про способы приручения всевозможных существ. Но не успели мы пройти полукилометра, как сестра вдруг вскрикнула и присела, подвывая от боли и растирая ступню правой ноги. «Провалила проверку на удачу, не заметила кротовину, оступилась и подвернула ногу», – пожаловалась мне Юля со слезами на глазах. Встревоженная белоснежка бегала кругами вокруг плачущей хозяйки и не понимала, где опасность и в чем проблема. Я присел рядом с сестрой и помог ей туго перебинтовать распухающую прямо на глазах ступню. Подобрал слетевший давно просящий каши кроссовок с отстающей подошвой, надел на больную ногу и зашнуровал. Но идти дальше девочка не могла. «Брат, может быть, ты какую-нибудь палку поищешь, чтобы я могла опираться при ходьбе?» Но я поступил лучше, усадив сестру к себе на плечи. В принципе, не так уж тяжело вышло. 40 килограммов не было даже вместе со всеми сумками маленького ветеринара. Так, с девочкой на плечах, я и продолжил путь. Телосложение повышено до 22. Выбрать персонажу навык «Неутомимый». Игровое сообщение выскочило, когда очки выносливости все же скатились почти до нуля. Неплохо, уже второе повышение данной характеристики. Да и насчет навыка «Неутомимый». Я посмотрел игровую справку. Рост количества очков выносливости и ускоренное их восстановление. Прикольно, конечно, однако спешить с выбором последнего из возможных навыков я все же не стал. Следующий раз пополнить арсенал навыков смогу лишь на очень далеком 50-м уровне, до которого еще нужно прокачаться и как-то выжить в этом непростом мире. Вдруг мне жизненно потребуется что-то совсем другое, а потому нет. Обойдусь с тем, что уже имею в наличии. «Стой! Опасно для жизни!» Эту табличку мы с сестрой увидели где-то через километр возле развилки дорог, правая из которых, хорошо наезженная, вела к поселку Торжище, судя по установленному указателю. Левая же, едва заметная в траве, как раз и была отмечена этой предупреждающей надписью. Несмотря на предупреждение, мы свернули на левую тропинку. «Дикие хищники! Смертельно опасно! Проход закрыт!» «Новая предупреждающая табличка встретила нас еще метров через триста, но мы уже видели вдали высокую ограду и какие-то постройки за ней, так что я пошел дальше». Бесстрашно открыл калитку в заборе, несмотря на новую предупреждающую надпись об опасности, и резко остановился. Было отчего. Открывшийся нам с сестрой вид впечатлял. По со всех сторон высоким забором вытоптанной площадки, заулепетывающей со всех лап крупной птицы вроде страуса переростка, носилась большая свора стайных гончих. 37 особей, судя по надписям над их головами, тут были и зеленые ящеры, и черные, и и покрытые яркими разноцветными перьями. Израненный, быстроногий страус еще каким-то чудом уворачивался от преследующих его хищников, хотя мне было совершенно точно ясно, что это ненадолго, и минуты жизни жертвы сочтены. Вот обезумевшая от страха птица в очередной раз заложила резкий вираж, уходя от тянущихся к ней острых зубов, и... Помчалась прямо на меня! Черт! Нужно было срочно отступать за калитку и закрывать ее! но я, признаться, замешкался. Да и не слишком-то удобно совершать резкие движения, когда у тебя на плечах сидит другой человек. Вырвавшаяся на свободу крупная птица, распахнув калитку настиж, едва не сбила меня с ног и с довольным кудахтаньем унеслась вдаль со скоростью болида Формулы-1. Хуже того, вся эта разгоряченная охота из стая, все 37 кровожадных ящеров кинулись на меня с Юлей. Закрывать дверь было уже поздно. Я выхватил топор, собираясь подороже продать свою жизнь и... Сам уж не знаю почему, но страшно заревел во все горло, желая напугать несущихся на меня плотоядных ящеров. И это, на удивление, сработало. Стая резко остановилась. «Навык «Мастер Зверей» повышен до 10 уровня. Выбрать персонажу, возможный для изучения навык «Запугивание», Первые из ящеров замерли всего в паре метров от меня, разглядывая незнакомого человека своими желтыми глазами и совсем как собаки, помахивая хвостами. Момент был тревожным, я боялся совершить резкое движение и нарушить тем самым странное оцепенение опасных тварей. «Брат, кинем мясо, у тебя в рюкзаке же есть», посоветовала сидящая у меня на плечах девчонка. Предложение было здравым, но я не успел ничего сделать. Раздавшийся резкий свист заставил всю стаю мгновенно развернуться, сорваться с места и броситься на утек, словно за ними гнался кто-то очень и очень страшный. Распихивая соседей и кусаясь, стайные гончие устремились к небольшой приоткрытой калитке на противоположной стороне площадки. У калитки возникло столпотворение и драки, каждая гончая стремилась обойти других и протиснуться в двери первой. Вот уже половина скрылась, вот две трети, и когда ящеров на площадке оставалось всего несколько особей, раздался громкий выстрел. Одна из гончих упала замертво с простреленной головой, остальные в ту же секунду исчезли в спасительном укрытии. Калитка за последней выжившей закрылась. На площадку с винтовкой в руках вышел... Вот даже не знаю, считать ли его человеком. Высоченный гигант, ростом метра за два с половиной, как минимум, к тому же очень широкий в плечах. В кожаных шортах, босой, раздетый по пояс, слоснящимся от пота загорелым телом и отчетливыми огромными мускулами, с темной неопрятной бородой, словно у лесного разбойника, и бритый наголо. «Лысый череп, человек, мужчина, клан, новые фараоны, зверолов 51-го уровня». «Вам жить надоело!» Еще издали закричал этот гигант на меня с Юлей. «Или читать разучились! Что такое, сколько предупреждающих надписей не поставь, все равно найдутся идиоты, готовые быть сожранными!» «Добрый день, коллега!» – приветливо ответил я, не обращая внимания на его ругань. Лысый череп перестал бухтеть и наконец-то прочел информацию о вторгшихся на его территорию посторонних. А, -а, а сержант Заулыбался этот гигант, сразу сменив гнев на милость. «Как раз хотел с тобой встретиться. Привели мне сегодня твоего вожака гигаваранов. Впечатлен? Не то слово. Вот это зверюга!» Едва запустил его в загон к остальным гигаваранам, как атлант ревом вызвал на бой всех самцов разом и избивал их лапами, пока они не свернулись клубками. Потом долго играл ими в футбол, пиная от стенки к стенке. Когда наигрался и показал, кто тут главный, покрыл одну за другой всех самочек и с чувством выполненного долга сейчас отдыхает в тенечке. Кстати, хорошо придумали. Движением головы указал он на Юлю у меня на плечах. Сразу видно опыт Зверолова. О чем это он? Признаться, я не понял, но лысый череп тут же объяснил. У стайных гончих все очень просто, кто выше, тот и сильнее. Мелкого сожрут сразу, а вот с более крупным и высоким не связываются. В природе они прислуживают крупным ящерам, помогая им загонять добычу и получая остатки пищи. Так что вы правильно сделали, показав себя высокими и сильными. Но все равно вы сильно рисковали. Тут в загоне дикие существа, еще не привыкшие к людям, могли не остановиться, несмотря на все ваши хитрости. Я промолчал, не став объяснять лысому черепу, что усадил сестру на плечи вообще-то по другой причине, вовсе не для того, чтобы произвести впечатление на стайных гончих. Гигант, между тем, закрыл внешнюю калитку и медленно направился к трупу убитого им ящера. Легко одной рукой поднял пристреленную гончую за достаточно тонкую шею, осмотрел тело и перекинул через забор, откуда тут же раздались жутковатые звуки драки трех десятков более удачливых тварей за мясо убиенного сородича. «Я вот специально мутациями размер своего тела увеличил, чтобы авторитет поднять в глазах чудовищ, и то не всегда помогает», продолжил объяснение лысый череп. Приходится в постоянном страхе этих тварей держать и жестоко наказывать за малейшее неповиновение. Дрессирую их тут, натаскиваю и приучаю к послушанию. Как научатся слушаться команд, приручаю и продаю. Спрос на стаянных гончих огромный. В этом мире они вместо собак и по идут, и добычу загоняют для хозяев, и дома стерегут, да и повозки могут таскать. Так вы за своим атлантом. Резко сменил он тему разговора. Я подтвердил, что мы действительно пришли за ездовым гигавараном и что Морок разрешил забрать нашего зверя. «Сейчас приведу вашего красавца. Потомство от него выйдет шикарное. Долго объезжал, если не секрет?» «Часов шестнадцать примерно», — ответил я, и огромный мужчина удовлетворенно кивнул. «Не так уж долго. Я ожидал как минимум двое суток. Сам стараюсь с высокоуровневыми гигаваранами не связываться». «Мороки уж слишком много. За это время пятерых мелких можно приручить. А когда они запряжены в повозке, разница не такая уж большая». «А химероидная пума не у тебя сейчас случаем?» Забросил я удочку, вспомнив слова морока, и не прогадал. «У меня, где же еще ей быть? Упорная, ни в какую не желает приручаться. Хочешь посмотреть на этого людоеда?» Я согласился, спустил сестру на землю и вслед за хозяином территории прошел в один из отдельно стоящих бараков. Там, закованная массивными железными обручами за все лапы и шею, цепи от которых тянулись к вмурованным в бетонную плиту кольцам, стояла моя старая знакомая, непокоренная и такая же дикая, какой я ее и встретил у снежного перевала». При моем появлении хищница зарычала и стала биться в оковах, стремясь дотянуться до меня зубами или когтями. Да, приятных воспоминаний относительно меня, угрозного людоеда, не было. «Ничего не жрет. Побои и удары электрическим током не помогают, ни в какую не хочет покоряться», посетовал лысый череп, указывая на скрученный кольцами хлыст и рубильнику стены. «Если к вечеру не успокоиться, придется отдавать на арену, чтобы ее там убили гладиаторы фараона. Хотя жаль, редкостной красоты и силы зверюга». «Мне жутко интересно было узнать, откуда в доме зверолого электричество, но я решил все же поговорить на другую, более важную тему. У меня пума тоже ничего не жрала, но не торопись отдавать ее на убой», попросил я гиганта. «Есть у меня одна идея». У меня ее котенок, при виде которого мать становится послушной и шелковой. Котенка я, кстати, приручил просто лаской, без всяких избиений и пыток электротоком. Думаю, и мать тоже так получится, если удастся ее сперва успокоить. Давай я вечером к тебе зайду вместе с ее детенышем. Вдруг получится приручить. Заодно сможем поболтать, поделимся профессиональными секретами». «Лысый череп глянул выше моей головы и кисло поморщился». Видимо, прочел информацию о моем весьма скромном 23-м уровне и решил, что сведения не представляют для него интереса. Да из-за сданного на арену хищника, подозреваю, зверолову полагалась какая-то награда. Поэтому я поспешил добавить. Крипокрокодилы, жуткие восьмилапы, огненная мантикора, мегазавры, скальные ящерицы – это те, кого я приручал на восточных территориях. «Тут такие не водятся», – с сомнением покачал головой огромный зверолов. Хотя список, безусловно, интересный. Хорошо, коллега, эту химероидную тварь я тогда придержу у себя, не стану отдавать на убой. Но жду тебя вечером с интересными историями, тут о жизни вольных поселенцев почти ничего не известно. Заодно и пообщаемся на профессиональные темы. Эй, что там за шум? Я тоже услышал странные звуки со стороны вольера с дикими гончами. Ящеры пищали и подвывали, но не от страха, а как-то необычно, словно жалуясь кому-то. «Кстати, а где моя сестра? Я что-то не видел ее на площадке, где ее оставил». То же самое заметила огромный лысый череп. Мы переглянулись и поспешили на шум. Юля, как ни в чем не бывало, находилась в самом центре дикой стаи. Открыв свою аптечку, маленькая ветеринар одного за другим осматривала ящеров обрабатывала укусы, кого-то из гончих гладила и успокаивала, некоторых даже кормила кусками мяса и рыбы из своей сумки. И хищные, смертельно опасные твари послушно стояли и ждали лечения и своей порции ласки. Одного самого нахального, без спроса сунувшего морду в сумку с едой, девчонка стукнула кулаком по башке, и стая грозным шипением отогнала нетерпеливого сородича, оттеснив подальше от маленькой девочки с белой ящеркой на плече. «Она заговоренная, что ли?» – не верил своим глазам лысый череп. «Юля – ветеринар и давно привыкла работать с хищниками», – объяснил я, хотя сам смотрел на происходящее округлившимися от удивления глазами. «Звери каким-то образом чувствуют, что человек не желает им зла и позволяют ей лечить себя, даже если процедура достаточно болезненная». Я как-то видел, как моя сестра наполовину залезла в пасть крипа-крокодилу, чтобы достать застрявшую глубоко в горле, причиняющую страдания, кость. И семиметровый гигант-людоед послушно лежал с широко открытыми челюстями, пока ветеринар не закончила работу. «Жесть!» Не смог спокойно смотреть на происходящее и даже отвернулся огромный зверолов. «Меня бы они сожрали!» «Вот что, сержант, а можешь ты оставить сестру тут до вечера?» «У меня много раненых и истощенных тварей, которым не помешал бы уход лекаря. В оплату за свой труд девчонка получит любую из гончих, или из уже прирученных, или из этих диких». Юля, прекрасно слышавшая наш разговор, ответила за нас обоих, не прекращая работу. «Я выбираю вот эту самочку с яркими перьями на голове. Она сильно ослаблена, у нее опасная загноившаяся рана на груди и сломана нижняя челюсть, так что потребуется долгое лечение». Я ее вылечу и буду на ней ездить. Назову эту красавицу принцесса.